Послышался грохот. Позади втянувшегося в долину обоза, под нависающую скалу, с бодрым грохотом, влетали пустые телеги встреченных недавно кочевников и опрокидывались. Степняки поспешно выпрягали и уводили коней. Наверху же, среди каменных груд, замелькали лучники, подбираясь поближе к краю обрыва. Оружие они держали наготове за телегами замелькали копья многие десятки аланов и половцев выбираясь из укрытий строгательным межнациональным единством заполняли просветы в своем простеньком но почти непреодолимом укреплении еще больше врагов крутились на конях дальше возле деревни готовы прийти товарищам на помощь в случае опасности плохо тангисхан Примчался коллегу Чабык. «Глянь, сколько они камней приготовили! Коли на телеге их полезем, забросают сверху, и стрелы не понадобятся!» «Проклятие!» Ведун отпустил поводья, пнул пятками коня, промчался мимо перегруженного воза. «Эй, воины! Кто вы?» «Мы пришли с миром! Почему вы мешаете нашему пути?» «Так и уходите с миром!» — весело ответили из-за телек. «А мы вас пропустим, только босс оставьте. А к чему вам такая тяжесть?» «Бесчестно поступаете, люди! Боги покарают вас!» «А можем и не выпускать!» — засмеялись разбойники. «Сидите со своим добром, сколь не пожелаете!» Олег, встав на стременах, проехал немного на удалении, Пятидесяти сожжение телег. Потом плюхнулся обратно в седло, поскакал к своим. Их там несколько сотен. Спешился он во главе обоза. Нас больше в четыре раза. Но уж больно хорошее место для себя не выбрали. Сходу телеги не проскочишь. Придется спешиваться, перелезать, сражаться, пробиваясь вперед. Для тех, кто сверху, мы станем отличной мишенью. Перебьют. В сече отстрел, что сверху падают, не закроешься. Для боя щит нужен. А от камня тяжелого так и щит не спасет. — Воды здесь нет, Тангизхан, — доложился судебой. — Под его земля влажная. Коли копнуть, может, чего насочиться, на одного-два и хватит, но не более. — Стало быть, коли ныне не прорваться... Так через пару дней от жажды слабее. Сделал вывод Чабык. Земляк мой, плоскиня, вдруг вспомнил новгородец. Да с половцами он торг большой вел. Может, статься уговорит их? Поглядишь, образумится. Ханы переглянулись. Олег пожал плечами. Пускай попытат счастья. Хуже уж всяко не будет. Нам же ныне брони пора надевать ждать от татей милости, что волка яблоками кормить. Пользы не будет. Место волку в сточной канаве, да с содранной шкурой. Тенгис-хан. Хан, ты глянь, жена твоя старшая где, закричал один из нукеров. Ханы долго крутили головами, прежде чем нукер догадался ткнуть пальцем наверх. Там, на высоте уже не меньше десяти саженей, салана со свернутой веревкой через плечо, вполне бодро и уверенно, что паучиха карабкалась по неприступной ответственной стене. Олег прикинул расклад. Скала, что ограничивала ущелье слева, поднималась над уступом с камнями на добрую сотню саженей, а в горах, как известно, кто выше, тот и прав. Лучников готовьте!» — крикнул он и побежал к телеге, со своими припасами за байданой, благо из-за холодной породы поддоспешников он уже и не снимал. Раксалана преодолела всего половину высоты, выбралась на невидимую снизу площадку, поколдовала среди камней и сбросила вниз концы веревки. Человек коня, чем хороша любая кольчуга, так это надевать ее пять секунд. Голову в отверстие сунул. Руки в рукава проделал, и ты уже в броне. Налеко поясался саблей, кинул за спину щит. Воин подвел ему гнедого скакуна. Да не то. Схватив узду, середин добежал до сброшенной веревки, намотал один конец на луку седла, на втором сделал петлю и проделал в нее запястье. Гони. Но, переходив жеребца, чабык побежал к обозу. Веревка натянулась, и в считанные секунды взметнула Олега на высоту девятиэтажки, аж дух захватила. — Лук взять ума не хватило, — рыкнула Роксолана, когда он спрыгнул к ней на камне. «Стрелять — Стрелять сама останешь, парировал он. Воительница успела набраться в этом мире достаточно опыта, чтобы понимать. Из лука без долгих тренировок успешно стрелять невозможно. Это не АКМ, где достаточно на спусковой крючок нажать. Даже просто тетиву натянуть — и то искусство. Иначе останешься без пальцев на одной руке и без запястья на другой. — А нафига ты тогда тут нужен? Олег отмахнулся, пробираясь вдоль скалы нельзя сказать чтобы место здесь представлялось удобным для боя но все же склон был уже не столь отвесным как и ниже имелось множество трещин уступов выпирающих камней было где удержаться и зацепиться скала с саланами открылась как на ладони небольшая четыре на три сажени каменная полка выпирающая из тела горы по краю Приготовлены были изрядные припасы валунов. Кидай, не хочу. Но вот для людей места оставалось совсем немного. Лучников тут накопилось всего двенадцать бандитских рыл, все в коротких суконных куртках. Тяжелые доспехи им, само собой, были ни к чему. В рукопашную они сходиться не собирались, а забираться наверх в железе тяжеловато. Тропинок, ведущих наверх, Олег не заметил. Стало быть, забирались как-то по скале. Рядом зашуршали камни. По склону мимо пробрался нукер из числа степняков. Наложил на тетиву стрелу. Оперионная смерть прошуршала в воздухе и вошла точно в грудь одного из оланов. Остальные заметались. Но прятаться было некуда двое бандитов тоже взялись за луки, но вверх стрелы летели вяло и почти без сил падали на камни чуть выше и левее олега они же ведуна расставил ноги опершись одной на камень а другой в трещину еще лучник ны стали падать один за другим нукеры довольно хоммыкали, но когда число целей Сократилось вдвое, через край уступа, наконец, перелетел лавальный щит, потом еще один. Старательно прикрываясь, каланом забрались еще несколько человек. Четверть минуты. И Олег увидел внизу лишь раскрашенные желтыми звездами деревяшки, напоминавшие плотно крытую дранкой деревенскую крышу. Удача опять повернулась к путникам спиной. Разбойники могли бросать вниз камни и стрелять, но сами оказались неуязвимы. Проклятие! Олег стал пробираться назад к веревке. Когда Чебык забросил наверх еще одного лучника, Ведун взялся за петлю, потянул на себя, махнул рукой кочевнику, привлекая его в внимание, и полез по склону дальше вправо. Воин явно не понимал, чего от него хотят, и медленно подводил Гнедова, оставляя веревку натянутой. Бедон прикинул, что по расстоянию примерно угадал, резко выдохнул и спрыгнул вниз. Петля резко дернула руку, он помчался вперед, скользнул почти над самой землей, по инерции маятником взметнулся дальше, наверх, замер в верхней точке, В паре сожений над уступом торпливо освободил руку и упал вниз. Щит под ногами сразу провалился. Бандит, естественно, не ожидал подобного груза. Очутившись среди аланов, Олег ловко выхватил клинок, круговым движением рассекая сразу все в пределах досягаемости. Перекинул щит из-за спины в руку. Сделал длинный выпад, протыкая тело, мелькнувшее за спинами уже падающих врагов. И в этот миг его щит дернули в сторону, вырвав из рук и открыли Олега для удара, словно устрицу перед обедом. Перед лицом, совсем рядом, глаза в глаза, оказался чернобровый, черноволосый, черноусый Алан. Наскалился и коротким резким движением ударил кинжалом в живот. Бедун попытался отпрянуть. Втянул, насколько мог брюшной пресс, поднял саблю. Свободной ладонью со всей силы прижал клинок к груди бандита, рванул за рукоять в сторону. Благо, изгиб клинка позволял такую вольность. Тыльная сторона обожгла пальцы, но противнику пришлось куда хуже точенная колдовская сталь Легко вспорола куртку, кожу, ребра. Елегу померещилось, Что она даже хлюпнула от восторга. Глаза горца погасли, Ведун мельком глянул вниз. Проклятие! Теперь дырка в поддоспешнике будет. И тут же скользнул влево, Уходя от удара краем щита в голову, припал к камням, резанул понизу, отделя бандита от его выглядывающей из-под щита ступни.